Система Ригас-2, планета Ахерон, Южный океан, архипелаг Мауи-Айлс, ночь. Первое, что бросилось в глаза в пассажирском отсеке, уделанное рыжей шерстью кресло. Второе — сам Петрович. Этот, помимо глаз, еще и в ноги бросился, едва меня не сшибив, а уж ментальный его крик буквально оглушал. Хорошо хоть всего лишь врубил урчальник, Причем в мысленном диапазоне тоже весьма, должен сказать, забавное ощущение, как будто мозг в черепной коробке вибрирует, но приятно, без последствий. «Я тоже рад тебя видеть», — хмыкнул я, привычно огладив катеру по холке. Недоуменно покосившись на перчатку, давненько питомец так не ленял рухнул в чистое кресло, откинул забрало и крикнул салаги, предусмотрительно распахнувшему люк в переборке. «Взлетай, Юрик, и давай вокруг острова на бреющем. Особо не торопись, еще одного пассажира подобрать надо». «Где хоть примерно, товарищ лейтенант?» Показалось или действительно голос усталый? Переживал, что ли? Или заболел? От Петровича заразился. Смех смехом, а как бы не того. «Вообще без понятия. Мне привязаться не к чему было. Хотя... Слушай, давай на противоположный берег. Я, похоже, пробежал больше половины острова». Так что деревня туда ближе. Варька вряд ли в такую даль попрется. Есть. Не, реально фигня с голосом. Сейчас Варвару красу подберем, и надо будет его глянуть. Если будет нужно, то и принудительно. Диагност есть. Просто пока его беспокоит несподручно. Да и с обязанностями вроде справляется. Вон как повернул. Плавненько, без тряски. Петрович, когда очухался? Да сразу как вы убираться велели. До этого просто лежал молча, а потом орать начал и по пассажирскому отсеку метаться. Еле успокоил. И как только ремни порвать умудрился, не пойму. Это да, это он мог. Контакт ментальный прервался, вот он и забеспокоился. И это еще слабо сказано. Помнится незабвенный капитан Коля Иванов, мой начальник на находке, долго мне высказывал за питомца. Тот порядком потрепал всем нервы, покуда нас с искали. Но это все мелочи, меня наконец осенило. Петрович-то не столько от цветочка пострадал. Что там, пищеварительный фермент до да органической кислота? Для моего бравого напарника это на раз облизнуться. Шкура и не на такое рассчитано. Колбасила его как раз от водички, в которой я его прополоскал. Проливчик-то сюрпризом был. А может, это он Гилберта нализался? Татушку же на вкус пробовал. А это явление одного порядка. Но главное, напарник пришел в себя, так что можно, можно с этой гадостью бороться. Убойная доза антибиотиков, немного времени и профит. Не хотелось бы проверять на себе, но логика мне подсказывает, что и с человеком прокатит. Ответ положительный. Вероятность благополучного исхода? Да пофиг, если честно. Если припрет, не до вероятности будет. И за самый мизерный шанс ухватишься. Товарищ лейтенант, у нас проблема. Сглазил. Чего еще? Видимость плохая. Фар не хочу включать, а сканер засветки дает. «Ну да, здесь глушилки ближе. У меня тоже барахлит. Специально проверил, опустив забрало». «Ладно, сейчас решим. Петрович, ну-ка, нечего в кабину гвоздать!» Реу. «Разговорчики!» Как и в любой федеральной технике, в катере был предусмотрен дублирующий пост управления. Вот только кабина простором не отличалась, еле протиснулся между креслами. Пришлось даже дейпак скинуть, чтобы на месте второго пилота разместиться. «С трудом, ага». Зато, пока возился, с неудовольствием отметил испачканную броню. Правая перчатка мало того, что в шерсти, так еще и покрыта тонким слоем непонятной слизи. По вдумчивому осмотру выяснилось, что и наплечники с частью куртки на груди этой же гадостью вымазаны. Вода, походу, испарилась. А нехилая концентрация водорослей. В бухточке и проливе такого не было. Видать, в каком-то особенном месте аборигены святой водичкой затариваются. Или неспроста в бочке держат. Если прикинуть, днем она аккуратно с должна быть. Молодцы. Дешево и сердито, чего уж там. Что там, товарищ лейтенант? Да так, отмахнулся я, не до подробностей. Хотя динамика процесса впечатляет. Едва я попытался растереть слизь в пальцах, как она почти мгновенно пересохла и превратилась в мельчайшую пыль. Фильтр на лобовухе вруби, буду через ноктовизор смотреть. Есть. И помедленней давай. Ага, вон она. Так, аборигенов можно не опасаться. С момента моей эвакуации прошло минут 5-7, не больше. Не успели среагировать, если только загоди здесь не торчат. Но Варька бы в таком случае в сторонку отошла. Не совсем ведь дура. Так что не будем заморачиваться. Юрик, давай-ка на пляж, вон прямо перед ней. И люк пассажирки открой. А не. Салага, включи логику, с бесконечным терпением в голосе сказал я. Ты бы вылез на открытое место, если бы потенциальный противник рядом был. Вот-вот. И вообще, Петрович бдит. Все, кончай базар. У девушки терпение на исходе. Набравшийся за сегодня опыт и сержант не подвел. Аккуратно пристроил катер у кромки воды и даже почти не дергался, пока Варька брела к машине, загребая песок ногами. Выдохнул облегченно только когда загерметизировал люк и излишне резко подбросил катер на полсотни метров вверх. На возмущенный Варькин век, что характерно, внимания не обратил. «Как там, Варвар краса!» — обернулся я к переборке, с неудовольствием отметив поднявшиеся с наплечников и куртки облачко сухой пыли. «Держись крепче, мы как бы это помягче ноги делаем, вот!» «Дурак ты, Денисов!» «Эй, полегче! Я не рулю, это все Юрик!» «А Юрик твой еще дурнее, мужики!» «Ага, ругается, значит, порядок!» «Салага, давай к самому дальнему острову по Азимуту!» «До утра отсидимся, если что!» Да и с отцами-командирами связаться надо бы. Так точно, товарищ лейтенант. Ты чего? Пыль. Давай-ка на Справлюсь, товарищ лейтенант. Хм, обиделся. Я думал, что ты тупой мужлан, сержант Юрик, а ты, оказывается, со слоями. Прямо как не десантура. Бог с тобой. Руки вроде не дрожат, не грабанемся, а в случае чего управление перехватить успею. «Ты, кстати, где прятался-то?» «На Мауэ-1. Есть там удобная площадка на скале. Снизу не сразу и заметишь». «Вот туда и шуруй». «Есть». Подзадолбался я чего-то. Хочется, причем мучительно, свалить на кого-нибудь ответственность и завалиться поспать часиков пять-шесть. Но это пройдет, я себя знаю. Просто реакция на стресс. А вот насчет спихнуть ответственность — это мысль. Причем здравая, что со мной в последнее время редко случается и чем некоторые, не будем показывать пальцем на майора Тарасова, беззастенчиво пользуются. Галина Юлиановна не беспокоила? Никак нет. Начальство тоже. Я соблюдал режим радиомолчания. Только опознавался раз в час, чтобы не спохватились. Молодец. Надеялся на что-то? Если честно, то уже перестал. Еще бы час не дали себе знать, поднял бы тревогу. А ты, сержант, терпеливый. Майор тарас приучил. Тропык не любит». «Чё, правда?» Саныч неожиданно приоткрылся с неизвестной стороны. Со мной-то он не считал нужным себя сдерживать. Чудил по полной. «А если ещё и в компании с неразлучной парочкой Сашкой Иволгиной Михалыч, то вообще тушите свет. Еще ещё один занятный персонаж есть — подполковник Игнат Волчара. Хотя с ним он ещё несколько лет назад на Ахироне знатно покуролесил, так что не мудрено. Они друзья, я не совсем подчиненный, так что можно и расслабиться». «Сканер не сбоит?» «Нормально. Кое-где глубин не берет, но контуры побережья считывает без проблем. Высоты тоже, если вы об этом, товарищ лейтенант». «Выгрузи-ка мне еще раз карту с помехами на глубинах». «Есть?» «Да. Если принять за исходную версию, что в таких местах водоросли расплодились, обширный ареальчик, напалмом не выжжешь. Хотя прокипятить тем же микроволновым излучением еще как можно». Да игровый генератор неплохо бы справился, если его на дно самого глубокого пролива запузырить. Но это уже крайности. Странно, кстати, что не все пятна между собой соединены. Но это, скорее всего, наш же косяк, поскольку сплошного сканирования не проводили, ширины захвата не хватало. Поэтому и спираль накручивали. Можно будет попробовать пробелы просканировать. Но что-то мне подсказывало, что без надобности. Наверняка связи обнаружатся. Вопрос. Почему водоросли скапливаются в локальных объемах? Вряд ли глубина имеет значение. Сам убедился, в бухточке с пирамидами почти мель, а подлодка океанариума лежит метрах на двадцати. Никаких других ограничивающих факторов на ум не приходило. По всему судя, должна была эта гадость равномерно распространиться по всему архипелагу и по всему объему воды, а не слоями. Мы же воочию наблюдаем совершенно иную картину, как будто водоросли сознательно кучкуются. Хотя, почему как будто? Хватит уже голову в песок прятать. Пора самому себе признаться, что полная задница вокруг. влип ты, Денисов. В очередной раз влип. Скоро там? минут, товарищ лейтенант. Нормально. Варь, ты как? Спасибо, что побеспокоился, Денисов. С Галькой ты такой же внимательный? Ух, язва. Управа на тебя нет. Петруша Еремееву что ли, пожаловаться? Пусть повлияет на благоверную. Хотя тут еще большой вопрос, кто на кого. Ладно, салага, я в салон. Надо у нашей гости кое-что уточнить. Ты машину сажай, но начальству пока не беспокой. Чипай думать будет. Есть. Вот и ладненько. Руководство в любом случае в известность ставить придется. Но надо очень сильно думать, что именно ему вываливать. В свете открывшихся фактов, ситуация такова, что по результатам доклада ждать можно чего угодно. Вплоть до ядерного фугаса на темечко. Чего бы очень не хотелось. В пассажирском отсеке царило благолепие. Варвара сидела в чистом кресле, накрепко пристегнутая и разморенная. А на коленках у нее с готовностью, подставляя бок под ладонь, нежился Петрович. Судя по Варькиному спокойствию, шерсть из него лезть перестала. Похоже, приступ подстегнул процесс линьки, ослабив часть корней. Такое как раз могло быть от кислотного ожога. Или просто много сил кот потратил на борьбу с инфекцией, что тоже не исключено. Но сейчас вроде бы порядок. Развалился, врубил урчальник и радуется жизни. Странно только, что жрать не просит. А нет, не странно. Да и пак уже распотрошил. Зря я его без присмотра оставил. Скользнув взглядом по первому ряду кресел и машинально отметив валявшийся в одном из них десантный шлем, салак бросил больше некому. Рухнул в свободный и буквально растекся по сидушке. Эх, хорошо. Осознал, наконец, как я все-таки устал. И есть хочется, сил нет. Вот только не кончилось еще ничего. Наоборот, самое трудное впереди. Нужно принимать решение. Как там мой однокурсник говорил? Не держи в себе? Вот-вот, надо выговориться. Так что придется Варьке отдуваться, она все-таки ученый, мозг под анализ заточен. Варь, хорош Петрович баловать, разговор есть. Я вас внимательно слушаю, господин Денисов. Мать, я серьезно, хорош ерничать, дома оторвешься. Да я это от нервов, смутилась девушка. Ой, Катер чувствительно тряхнула, но других толчков не последовало. Из чего я сделал вывод, что Салага таки машину посадил? Не очень чисто. Чего я за ним ранее не наблюдал? Нет, надо его в диагноз засунуть. Чего там смурной? Да я ошибаться начал. Эй, ты чего? Начала Балаварька, уставившись мне за спину. Я как раз развернулся к собеседнице лицом, чисто для облегчения контакта, но вдруг оборвалась на полусловии. Завизжала. Это было настолько неожиданно, что я на мгновение оторопел. Слишком уж для Варвары поведение нехарактерное. Вот поорать — это она завсегда. Но настолько пронзительного и безнадежного визга я от нее еще не слышал. Полное впечатление, что ее обуял животный ужас. Да что вообще такого может быть в герметически закрытом катере? Опять стресс. Пронзенный внезапной догадкой, я резко развернулся и перехватил бессмысленный взгляд салаги — Тот как раз пытался протиснуться в люк, слишком для него маленький. Да и стоять было неудобно. Кабине за пилотскими креслами особо не развернешься. Двигался он как андроид с поврежденным вестибулярным аппаратом и вырубленной системой навигации. Как сломанные кукла, короче. Но руку ко мне тянул с недвусмысленными намерениями. Вряд ли бы, конечно, что-то смог сделать, но я дожидаться неблагоприятного развития событий не стал. Выпрыгнул из кресла и от души приложил его виском о дверной косяк. Очень уж удачно стоял, ага. Правда, и результат получился почти как с Гилбертом. Юрик закатил глаза, покачнулся, но падать не пожелал. Пришлось воспользоваться удобным захватом. Моя ладонь все еще лежала у него на затылке. И натянуть его челюсть на встречный удар коленом. С тяжелым сотрясением мозга не побегаешь даже под внешним контролем. Так что повторять воздействие не пришлось. И так едва поймал обмякшую тушу, по-другому и не скажешь. Крупный Юрик еще чуток и придавил бы. А тут еще варька вяжет, чтоб ее... Пыхтя и ругаясь, я отволок бесчувственного сержанта к загаженному креслу, не глядя, плюхнул его на сидушку и с огромным удовольствием, только никому не говорите, влепил варваре по щечину. Так, слегонца. Виск моментально прервался, а я, столь же моментально забыв о девушке, схватил манипулятора-диагноста. С Юриком всяко легче будет, прибор все-таки на людей рассчитан, а не на котов. Лишь бы методик сработала. Рекомендую принудительно увеличить дозу антибиотиков на 17%. Спасибо. Только как эти 17% отмерить? Ха, хуже не будет. Так, есть контакт. Вроде задышал. Что ж, теперь только ждать. И догонять, ага. Денисов. Это варька что ли? Больно уж голос жалкий. Денисов, кивнул я. Собственной персоной. А что? Петрович, сидеть. Нефь котлынивать. Как просто так покайфовать? Это он первый. А когда код терапии строго показана, так и норовит слинять. Подкрепив мысленный приказ убедительной мысленной же картинкой, спрыгивающий с рук девушки рыжий кот, на излете упирающейся мордой в закрытый шкафчик с упаковками колец кальмара, я для надежности придавил напарника тяжкой дланью, закованной в бронеперчатку, и перехватил беспомощный Варкин взгляд. «Олег, вот только давай без слёз, а? Не хватало еще соплей». «Варь, успокойся, я его вырубил. А сейчас еще и убойной дозой химии накачал. всё будет хорошо». Петрович на себе метод проверил. Кот согласно заурчал и для верности потёрся мордой обваркину щеку. Дотянулся при его росте легко, да и сопротивления не встретил. Олег, ты мне можешь объяснить, что вообще творится? Могу. Обреченно вздохнул я. В какой-то мере. Говорить не хотелось. Внезапно навалилось отчаяние, потому что я наконец понял всю меру ответственности и решение принимать мне здесь и сейчас, не дожидаясь начальства. Ему только дай волю, разгребать охренеешь. Плавле знаем. И как бы это ни было жестоко по отношению к молодой девчонке, я и на нее сейчас выволю, ушат некой субстанции. Как ни крути, а взгляд со стороны не помешает. Значит, хочешь знать, что здесь, мать его, раз так творится? Не дожидаясь кивка, я повозюкал пальцем по экрану на ладонника. Вот, смотри, знакомая картинка. Что это? Ты глянь-ка, судя по голосу, офигительный сюрприз. Ученые, чтоб их. Хотя вблизи их острова этой гадости не было. Но облегчать Варваре задачу я не собирался. Пусть скрипит мозгами, ей полезно. от как думаешь? На водоросли, похоже, одноклеточные. Ну, типа того, подтвердил я. И принялся поочередно выводить на экран остальные ролики и фотки. Результатами экспресс-анализа тоже не пренебрег. Я Гальхе эту хрень показывал. Она сделала аналогичный вывод. Я и сам так думал. Сначала. А потом? Изменил мнение? Ага, любопытство прорезалось. Это хорошо. Оживает девка прямо на глазах. Да, после того, как это... Не знаю, как назвать. Короче, она попыталась меня травануть. Геосциамин. Тебе это о чем-нибудь говорит? Не, Алкалоид тропанового ряда. Один из компонентов дурмана. Ну, это растение такое земное. При злоупотреблении вытяжкой наступает делирий, галлюциноген, подытожил я, перехватив Варькин непонимающий взгляд. А, а а ну и что? Во многих растениях такие вещества содержатся. Почему бы и в водорослях ему не быть? Да не вопрос. На земле он как раз в некоторых водорослях водится. Вот только сначала концентрация была мизерная, а как я в воду попал, вдруг выросла резко. На несколько порядков, прикинь? Даже не знаю, что сказать. Случайность? Ага, звезды в небе так сошлись. Как раз после этого я вырубился и очнулся в бункере. И это с учетом фильтров. Барвар надулась, но я не обратил на это внимания. А до этого такой же фигней траванулся Петрович. Только я не сразу догадался. Решил на плотоядное растение, в которое он по дурости угодил. Но симптоматика и последующий эффект не соответствовали кислотному ожогу. Петрович, как видишь, выздоровел, так что у салаги тоже есть шанс. А с ним-то что? Он на тех из деревни? Особенно на парня в гидрокостюме. Ага, один в один. Тоже траванулся. И знаешь чем? Той самой водичкой, что на меня во время обряда вылили. Только в ней концентрация водорослей в несколько раз больше была, чем в проливах. И я сначала думал, что для передачи инфекции, скажем так, обязательно нужна вода. А получается, что нет. Вода с меня испарилась, взвесь высохла и стала летучей, и по воздуху, сук передалась. «Но я ведь тоже...» «Дышала? Ну и что? В деревне же на тебя ничего не подействовало, а ты, между прочим, в отравленной водице несколько дней купалась. Что, не так, что ли? Не поверю, что ходила, воняло неделю». «Пу на тебя!» «Суровая правда жизни», — пожал я плечами. «Здоровый цинизм еще никому не вредил». И другим бабам тоже хоть бы хны, правда? Они тоже купались, тоже шмотки стирали. Разве что готовили на пресной воде. Варвара задумчиво кивнула, очаровательно прикусив губку. Сразу-то я внимания не обратил, а теперь приметил, что она действительно выглядит довольно опрятно. С поправкой, естественно, на толстые обстоятельства. Она и в экспедиции не изменила себе, предпочитая милитари, пропитанные солью камуфляжные шорты и драную майку цвета хаки. Понятно, что это сейчас, после безмалого недели безжалостной эксплуатации, они в столь плачевном состоянии, равно как и потрепанные шлепанцы. Но больше всего, конечно, пострадали волосы. Блондинистые косы, некогда толстые, и челка, ранее густая и пушистая, сейчас превратились в бледные тени самих себя, тонкие и сосулистые. Но видно, что девушка их ежедневно мыла, причем в море. В ручье с пресной водой ила столько, что эффект получается строго обратный. Уж лучше просаливаться. Кстати, не говоря дурного слова, я протянул руку и растер между пальцев кончик правой косы. Варька отдернуться не успела. А потом, рассмотрев полевой налет на перчатке, и возмущаться не стала. «Ты что, мать, не замечала, что ли?» «Замечала», — почему-то смутилась она. «Просто внимания не обращала. Все равно других вариантов не было». «Вот видишь, вывод. Эта хрень на женщин не действует. Выбирает исключительно мужиков». Полторы сотни аборигенов, твои коллеги, я, Петрович, экипаж подлодки из Эти-то откуда? Проверять полезли. У них ранее тут мимо другая субмарина проходила, и у экипажа ни с того ни с сего приключились глюки. Серега, тот в гидрокостюме, единственный выживший. Он, кстати, перед тем, как туземцам податься, пристрелил напарника по вахте и затопил лодку, грохнув остальной экипаж. Вот от поворот, правда? Денисов, блин! Это что, мутит ее, что ли? Вон побледнела вся. Ладно, больше не буду. Но я не закончил. Последняя капля — салага. И вот что я тебе скажу, Варвара Андреевна. От всего этого за версту разит чужой волей. Разумной волей. Да ну тебя, Денисов, хорош угорать уже. И так тошно, а тут ты еще со своим зубоскальством. А чего? Все логично. Вот эти вот водоросли сами по себе всего лишь крошечные кусочки органики. Но когда их много, они образуют структуру, обладающую групповым разумом. Чудовищно от нас далеким, непонятным, возможно, непознаваемым. Более чем вероятно, живущим в ином временном потоке, более медленном. Но разумом. За примерами далеко ходить не надо. Легорийцы, аборигены Ахерона, которые кочевники, мутанты в аномалиях. Но есть маленький нюанс. Все эти случаи имеют искусственную природу. Это всегда либо созданные первыми симбионты, либо логические ячейки легорийского биокомпьютера. А здесь, похоже, самородок. Уникальные явления, между прочим. Возможно, и первые с подобным не сталкивались. Ответ положительный. Информация о подобных формах жизни отсутствует. Ну вот, что я говорил. Ладно, продолжим умничать. Все-таки Ахирон удивительная планета. Не зря ее первые для полигона выбрали. Но он и сам оказался способен породить разум. Пошел, так сказать, своим путем. Только воспользовался известным принципом организации разумных сообществ. Долгое время процесс развивался естественным образом, а потом сыграли внешние факторы. «Это какие?» «Известно какие. Мы, люди». «Ну ты и фантазер. Конспирологией увлекаешься». «О чем ты, мать? Какая конспирология?» Голые факты. Я тут с одним аборигеном по душам побеседовал. Может, знаешь, Гилберт Морской Ёж. Нет? Ну и ладно. Так вот, он рассказал, что странности с его народом начались как раз в бойню. Возросла активность в атмосфере, изменился баланс излучений, глушилку местные запустили. Короче, что-то сыграло, и наши водоросли получили качественный скачок в развитии. Скорее всего, наш... Пусть будет медленный разум, осознал, что на островах копошатся не просто биологические объекты, а личности. Правда, что такое личность, он не понял. И подогнал племя под собственные стандарты. По рассказу Гилберта вырисовывается типичная картинка. Прошедший обряд мужчины становится единым целым. Что известно одному, то знают и все остальные. Ничего не напоминает? Вот-вот. В итоге туземцы варились в собственном соку больше ста лет. Изменений не было, это Гилберт подтвердил. У них царят традиции, зародившиеся тогда же. А потом на Ахерон вернулись федералы, чернореченцы с подводниками активизировались, начались разведывательные экспедиции. Да хотя бы вас взять. И все, новый скачок. Сначала медленный разум попытался воздействовать на экипаж субмарины, но та экспедиция затронула ареал водорослей краешком. Нашему визави не хватило времени. Не успел среагировать. Отсюда вывод об ином временном потоке. Но он начал учиться. И быстро учиться. Особенно для конгломерата одноклеточных растений. И вас уже не упустил. Натравил своих клевретов и пропустил твоих коллег-мужиков через обряд. А потом, проанализировав полученные данные, усилил воздействие. Серега с подлодки не маньяк. Ему внушили что-то ужасное, если судить по его репликам. Да, я получил доступ к записям из черного ящика. А потом медленный разум среагировал на меня и Петровича. Правда, попытки подчинить нас провалились. И почему, интересно? Фиг знает. Сейчас, так я и признался. Почему Набаб не действует? Может, из-за того, что он вас другим биологическим видом считает? Бесперспективным. А нас проигнорировала из-за прокачанных ментальных способностей. Егер фелинолог с котом ему еще не попадался. Вот просчитался убогий. Сам-то убогий. Ага, кто бы сомневался. Самое плохое, что эта штука тоже стремительно прокачивает скиллы. Пардон за мой французский. Возможно, из-за того, что получила в свое распоряжение новые объекты для изучения. И не только для изучения, а еще и для взаимодействия с окружающей средой на принципиально новом уровне. Люди для нее. Точно, периферийные устройства. Датчики, чувствительные элементы. У водорослей, сама понимаешь, органов чувств нет, и разум в таких организмах мог зародиться только телепатический. Иного средства коммуникации и упорядочивания информации просто нет, разве что посредством программирования воды. Но это еще больше бред, чем телепатия, тем более, что она существует. Взять хотя бы нас с Петровичем, чем мы не доказательство? И не только мы. А фалины на нерииде тоже вполне себе материальные объекты, и очень даже разумные. Только Варваре о них знать не нужно. А ведь эта штука пыталась на меня напрямую воздействовать. Припомнил я полусон-полугаллюцинацию. Когда я с затопленной лодки вышел, он меня таки достал. Я вырубился, а аборигены меня из воды выловили и в деревню доставили. На опыты. А я-то все думала, как ты туда попал? А у тебя и тут без приключений не обошлось. Не удержалась от шпильки Варвара. Радуйся, что все так исключительно удачно сложилось. А то куковала бы ты там до сих пор. Ещё не ясно, что лучше. Угомонись. Или поспорить хочешь. Вот ещё, вздёрнула нос девушка. Давно такой бредятины не слышала. Это слишком даже для тебя, Денисов. А, по-моему, я был достаточно логичен. Я повозился с диагностом, убедился, что с салагой всё путём. Судя по симптоматике, кризис преодолён, водоросли нейтрализованы. И шагнул к люку в пилотскую кабину. Остался всего ничего. Похерить от штуковину. В смысле? В прямом. Сейчас доберемся до затопленной лодки, я в нее спущусь и выведу реактор в разгонный режим. А смысл? Это же тормояд. От него даже радиации не будет. И не надо. Тут даже рванет не сильно. Цунами можно не опасаться. Зато вскипятит воду километров на наползут вокруг, пока компьютер будет излишки тепла в забортную воду сбрасывать. 60 с небольшим градусов и готово. Конечно, с бухты-барахты субмарину не взорвать. Там такая защита от дурака, что ой-ой. Но мы ведь уже видели, как эта хваленая защита работает. Умудрился Серега лодку затопить. Так что и я справлюсь. Всего-то и надо, что реактор запустить в штатный режим. А потом выломать предохранители. Физически. Ручками, то есть. Или просто расфигачить из АПСа. Вариантов множество. И впрямь получит супчик. В прямом смысле слова. Уха с морскими гадами. Вернее, боябез. Другое дело, что не уверен я полностью в необходимости такого радикального решения. Больше долг во мне говорит и циничный разум военного. А сердце? Что сердце? Мы не в сопливой мелодраме. Переживу как-нибудь. Уже протискиваясь в тесный люк, я невзначай бросил взгляд на девушку и застыл. Варь, ты чего? Не переживай, мы далеко уже будем. Так ты серьезно? Про разум? Вот ты! я думала думал, она рыбок жалеет. Лицо бледное, не кровинки, еще чуть-чуть и в обмор грохнется. А нет, просто дошло до нее. Как немногим ранее и до меня самого. Хорошо, что в тот момент меня никто не видел, наверняка оружие еще почище было. Хотя я морально подготовлен, как-никак уже второй мой контакт с иной цивилизацией. Но в данном конкретном случае насчет цивилизации не уверен, скорее просто разум. Не окрепший, чуждый, но всего лишь разум не подкрепленный военной мощью или иными неприятными сюрпризами. Не считать же за таковой банальный галлюциноген. Он опасен лишь на первой стадии, пока про него люди не в курсе. А потом простейший фильтр избавит от проблем раз и навсегда. Это просто мой на такие мелкие миазмы не был рассчитан. «Денисов, но ведь это же грандиозно!» «О нет! Чего грандиозного?» Зловредная хрень, от которой всего лишь нужно побыстрее избавиться, пока новых жертв не случилось. Ты дурак? Опять? Нет, снова. Вызверилась Варвара. Это надо же до такого додуматься. Это же уникальный объект для изучения, да и просто потенциальный партнер. Варь, как ты это себе представляешь? Взаимодействовать с облаком разумного планктона? Хоть примерно. Посредством каких таких коммуникаций? Не нужен он нам. Более того, просто вреден, опасен. Так что нужно принять меры заранее. Зачем? Да любой ученый полжизни отдаст за возможность изучить такой феномен. Затем, сорвался на крик и я. Эта штука непредсказуема, пойми ты, наконец. Я же тебе говорил, что она начала учиться и развивается невероятными темпами. Развитие скачкообразное. Если так дальше пойдет, через год-другой она весь ахерон заполнит, включая континенты. Да пофиг, оно того стоит. Мало федерации колоний. Варь, ты себя-то послушай. Речь вообще-то о твоем доме. Мы здесь чужие. И аборигены, оседлые кочевники. Ха, задумалась. И они тоже. Их первые сюда притащили. Твою мать, переоценил. Десять тысяч лет назад... Да этой растительной хрени тогда и в помине не было. Вернее, разума у нее еще не было. О каком приоритете тогда речь ведем? С чего ты взял? Может, этому разуму уже миллионы лет? И правда всплыла только сейчас. Ну-ну, вот скажи мне, вы че сюда полезли? Нашли затерянный мир, если ты понимаешь, о чем я. Вот, еще где-нибудь на охероне есть подобное? Молчишь? Вот молчи. Может, зачатки и были десятки и сотни тысяч лет назад, но на качественный иной уровень они перешли гораздо позже. Я больше чем уверен, что уже после переселения сюда наших предков. Ответ положительный. Первичное комплексное обследование мира не выявило потенциально разумных объектов. Именно. А у первых, сдается мне, средства обнаружения были куда круче наших. Но ведь Варки этого не скажешь. И все равно это дико. Что, Дика? Не говори загадками, у меня от тебя сейчас мозг взорвется. Убивать разумное существо только из-за того, что не можешь его постичь. Это шовинизм и геноцид. Приплыли. Варь. Помолчи. Денисов, тебе вообще кто дал такое право? Ты на каком основании принимаешь такое важное решение? Связался бы с начальством сначала. С чьим? Ну кто-то же тебя послал. тарас послал. Наш горячо любимый дядя Саша. А сам куда-то слинял, вообще за пределы системы. Еще предложения будут? Ну, не знаю, Зайцев вызове или кого-нибудь из океанариума. Вот это ты зашибись придумала. сама как думаешь, что они скажут? И правильно скажут, уникальный же объект. Повторяешься, мать, тогда и я повторюсь. Этот уникальный объект еще много народу может покалечить. Опять же, кто знает, что он еще выкинет? Так что я тут вскипячу все к ядрени фени. За абригенов не беспокойся. До деревни ударная волна вряд ли доберется. они далеко от эпицентра. Ну, в баню сходят против своей воли. Их потом можно будет эвакуировать. Но можно же как-то карантин устроить. И ты думаешь, какой-то карантин остановит ученую-братью? Количество жертв, прикинула? Ты их всех обрекаешь, не пойми на что. Кто тебе дал такое право? А ты сейчас по решаешь судьбу целой расы коллективного разума. Каждая отдельная водоросль неразумна. «Это что-то меняет?» — приперла меня к стенке девушка. А все-таки в гневе она прекрасна, несмотря на измученный вид. У Петруши Еремеева губа не дура, хотя Галина Юлиановна, если вдуматься, даже симпатичнее, когда злится. И не так опасно, варь крупнее нее, да и спортом не пренебрегает, в том числе и рукопашкой. Как бы в драку не полезла, с нее станется. «Это меняет все!» Перешел я в наступление. Ты думаешь, я хочу ее уничтожить, потому что она людей зомбирует? Фига! Я хочу ее грохнуть, потому что она непредсказуема. Вот ты возьмешься спрогнозировать, как она будет развиваться в ближайшие десятилетия. Подумай хорошенько. Непредсказуема? Задохнулась от возмущения Варвара. И только поэтому надо ее уничтожить? Я не ослышалась? Нет. А как же презумпция невиновности? Мать, ты бредишь! Какая нафиг презумпция? Это не человек, не личность. Это колония микроорганизмов. Как к ней применять нормы международного права? Да любой воинский начальник, начиная с уровня полка, меня поддержит, не задумываясь. Потому что все воины начинаются по двум причинам. Либо нехватка жизненного пространства, либо непредсказуемость соседа. Причем второе почти так же часто, как и первое. А еще чаще все вместе. Не зря я военных презираю что и братца и тарасова про петруш молчу да ты чертоввидев прям сейчас вмажет нет сдержалась только глаза на мокром месте все короче базар окончен я наконец протиснулся в кабину и рухнул в кресло первого пилота правда люк закрыть не успел в него просунулась варвара и с ходу заявила денисов ты же несерьезно более чем врешь «Если такой циничный, почему тогда никого убивать не стал? Там, на острове!» «С чего взяла?» Кабура до сих пор не расстегнута!» «Странная логика, ага. Чисто женская. Как будто я не мог АПС на законное место вернуть и снова ее загерметизировать. Но вообще она права. Я только сейчас осознал, что даже не пытался воспользоваться оружием. Тот же Тарасов перестрелял бы каждого второго и не заморачивался. А вот я — нет. Рефлекс на людей не наработан». Были бы какие монстры или зверьё, тогда запросто. Гуманист хренов. Ха, вот именно. Чем супчик с разумными водорослями не зверьё? Так что помножу на ноль, совесть бунтовать не будет. Или всё-таки будет. Не проверишь, не узнаешь. Галь, э, Варь, разговор окончен, я на дело. Ты со мной? Нет, не желаю становиться убийцей целой расы. Опять. То есть не летишь? Тогда выметайся. Через часок вернусь, не переживай. Варвара презрительно фыркнула и освободила дверной проем. «Термоплет возьми в аварийке!» — крикнул я, хлопнув по сенсору внешнего люка. «Свежо с бортом!» «Пошел ты!» — огрызнулась девчонка. «Петрович, миленький, ты же не полетишь с этим... этим...» «Еще как полетит, иначе без кальмар на месяц останется!» «И вообще, что за нафиг? кто субординацию отменял?» Кот мысленному посылу внял и остановился у среза люка, так и не решившись высунуться наружу. Варька еще немного помялась, зябко кутаясь в плед, потом отступила на пару шагов, чтобы не мешать маневрам. И, каюсь, я не удержался перед тем, как захлопнуть люк, громко высказал одну простую мысль. «Варь, а как насчет сочувствия? Путем бездействия, а? Ты же меня не остановила, получается, тоже виновна». Света, падавшего из дверного проема на девушку, хватало, чтобы понять, что та зарделась, но отвечать столь же ехидно она не стала, только сильнее сжала губы, чтобы не разрыдаться. «Так и достал я ее, а ведь раньше думал, что она совсем непробиваемая. Всегда неприятно разочаровываться в людях. Я это о себе, если что. Все-таки реально циничная скотина».